Когда с к в о р е ш н я Марат и Павлик возвратились в красный уголок, караул уже сменился, и у тела лейтенанта, помещенного в быстро сделанный гроб, стояли Крутицкий и Матвеев. Там же они застали почти всех научных работников и команду подлодки. Вскоре появился капитан, одетый в полную форму, с двумя орденами на груди. Капитана сопровождали комиссар Семин, главный акустик Чижов, главный электрик Корнеев и начальник научной части профессор Лорд к и п а н и д з е Старший лейтенант Багров оставался на вахте в центральном посту управления. Открыв траурный митинг, капитан произнес краткую речь над гробом погибшего. Он сказал, между прочим, что лейтенант допустил в результате беспечности серьезный проступок, выпустив изменника Горелого из-под лодки за несколько минут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 д о п у щ е н н о й им по молодости и отсутствию выдержки Задача, поставленная перед подлодкой партией и правительством, будет выполнена Порукой этому являются безграничный энтузиазм и решимость С которыми вся команда и все научные работники, не покладая рук, не разгибая спины Работают сейчас над восстановлением подлодки и ее боеспособности Результаты этой работы –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 Вода из камеры газопроводных труб была удалена. Предстояло еще поставить новые трубы взамен уничтоженных взрывом и восстановить автоматическую аппаратуру сигнализации и контроля в камере. Этим немедленно занялись Козырев, с к в о р е ш н я Ромейко и Матвеев. Было также много второстепенных недоделок и у других бригад. Весь вечер и всю первую половину ночи продолжалась радостно напряженная работа во всех отсеках корабля. оставались считанные часы. в час тридцать минут 19 августа пионер должен был произвести первые взрывы в своих дюзах и выйти из своего убежища в просторы океана.бота р а кипела. в 18 часов главный акустик чижов доложил капитану что все ультразвуковые прожекторы в порядке. в 21: сорок минут,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 Старший лейтенант Багров, Шелавин и еще два человека из команды в последний раз осматривали, выслушивали, просвечивали дефектоскопами корпус подлодки изнутри и снаружи.